Затем купили и привезли бездействующие, негодные к употреблению москвич. Пиротехники пробурили в земле дыры, заполнили их взрывчаткой и керосином. Мы поставили шесть съемочных камер, потому что взорвать это сооружение, разумеется, можно было только один раз. Никто, включая пиротехников, не представлял себе размеров взрыва. Никто не знал, на сколько метров надо уйти от бензоколонки. Рядом находилась деревня, но мы боялись, что у ближайших домов вылетят стекла. Позаботились о строгой охране, чтобы кто-нибудь не подбежал ненароком к декорации в самую опасную минуту. Наконец наступил момент съемки. По команде второго режиссёра Владимира достали Пошёл поезд. Откуда злодей швыряет сигару. Выстрел из ракетницы, операторы включили камер. Пиротехники подсоединили контакты. Бензоколонка взлетела на воздух. Зрелище было эффектное. Все шесть камер сняли взрыв, пламя и отдельные фрагменты пожара. Белой пеной из шлангов пожарники начали заливать огонь. Рих с разведенным мостом ны готовили около месяца. Напомню содержание сцены. Джозеппе, укравший чемодан складом, спасается от преследования и, несмотря на свистки милиции, вбегает на мост. Тяжелый чемодан он везет в детской коляске, толкая ее перед собой. В это время, чтобы пропустить идущий по Неве пароход, мост начинают разводить. Огромные его половины ползут вверх. Увеличивается трещина между крыльями. Но На с чемоданом лихо перепрыгивает над дневой с одной стороны моста на другую. Нинетто доволи прыгал сам без дублера. Когда преследователи достигают края разведенного моста, перескочить уже невозможно.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 Если каскадер промахнется и не попадет на потолок капитанской рубки, кстати, очень небольшой по площади. Конец. При расчетах все время получалась слишком большая высота прыжка, около восьми метров. Наконец пришла мысль достроить вверх капитанскую рубку на два-два с половиной метра. Тогда расстояние для прыжка сократится примерно до пяти метров. Художники Нарастили рубку, парохода роду Тарас Шевченко и покрасили свое сооружение.